Книга третья. Путь к войне. Глава девятая. Первые шаги. 1934-1937 годы. Говорить о войне, тайно готовиться к войне, выработать осторожную внешнюю политику, скрытно провести перевооружение, избежать превентивных военных действий против Германии со стороны стран-победительниц – такова была тактика Гитлера в течение первых двух лет пребывания у власти. Убийство австрийского канцлера Дольфуса в Вене 25 июля 1934 года было его большой ошибкой. Вечером того дня 154 человека из 89-го штандарта СС, переодетые в австрийскую военную форму, ворвались в федеральную канцелярию и с расстояния полметра прострелили Дольфусу шею. В нескольких кварталах о канцелярии нацисты захватили радиостанцию – и передали в эфир сообщение, что Адольфус подал в отставку. Гитлер узнал обо всем на ежегодном вагнеровском фестивале в Байрёйте, где слушал золото Рейна. Новость необычайно взволновала его. Фриделинд Вагнер, внучка великого композитора, сидела в фамильной ложе по соседству и была свидетельницей происходящего. «Два адъютанта Шауп и Брюкнер», рассказывала она позднее, Получали новости из Вены по телефону, который стоял в ее ложе, а потом шепотом докладывали о них Гитлеру. После спектакля фюрер казался очень взволнованным. Волнение его возрастало по мере того, как он пересказывал нам страшные новости. Он с трудом прогнал со своего лица выражение довольства и намеренно заказал, как обычно, обед в ресторане. «Я должен выйти показаться», — сказал он, — «иначе люди подумают, что я к этому причастен». И они были бы недалеки от истины. Еще в первом разделе «Майн кампф» Гитлер писал, что объединение Германии и Австрии – задача, решить которую надо любыми средствами. Вскоре после того, как Гитлер стал канцлером, он назначил депутата Рейхстага Теодора Хабихта инспектором австрийской нацистской партии, а чуть позже помог обосноваться в Мюнхене Альфреду Фрайонфельду лидеру австрийской нацистской партии, добровольно переехавшему в Германию. Отсюда он каждую ночь выступал по радио, подстрекая своих соратников в Вене к убийству канцлера Дольфуса. За несколько месяцев до июля 1934 года австрийские нацисты с помощью оружия и динамита, предоставленных Германии, развязали в стране настоящий террор. Они взрывали железные дороги, электростанции, правительственные здания, убивали сторонников клерикально-фашистского режима Дольфуса. В конце концов, Гитлер согласился создать Австрийский легион численностью несколько тысяч человек, который расположился на границе Австрии и Баварии, готовый в удобный момент перейти ее и оккупировать страну. В 6 вечера Дольфус умер от ран. Но фашистский путь из-за несогласованности действий заговорщиков провалился. Правительственные силы, руководимые доктором Куртом фон Шушнигом, быстро взяли ситуацию под контроль. Мятежников, несмотря на то, что при содействии германского посла им был обещан свободный выезд в Германию, подвергли аресту, причем 13 из них позднее повесили. В это время Муссолини, которому Гитлер на последней встрече в Венеции за месяц до описанных событий обещал оставить Австрию в покое, вызвал смятение в Берлине, приведя в боевую готовность четыре дивизии и подтянув их к Бреннерскому перевалу. Гитлер быстро отступил. Подготовленное официальным германским агентством ДНБ сообщение, где выражалась радость по поводу падения Дольфуса и провозглашалась Великая Германия, образование которой неизбежно, в полночь было срочно изъято и заменено другим, в котором выражалась скорбь по поводу жестокого убийства, и все дело представлялось как чисто австрийское. Хаббихт был смещен, германский посол Вене отозван и уволен, а Папин, который едва избежал участия Дольфуса месяц назад во время кровавой чистки, был в срочном порядке направлен в Вену для восстановления, как заявил Гитлер, нормальных дружественных отношений с Австрией. Чувство радости сменилось у Гитлера страхом. «Мы стоим перед Новым Сараевом, скричал он, по словам Папина, когда они вдвоем обсуждали, как лучше выйти из кризиса. Фюрер извлек из этого урок. Нацистский путь в Вене, так же как пивной путь в Мюнхене в 1923 году, оказался преждевременным. Германия была еще недостаточно сильна в военном отношении, чтобы поддержать такую авантюру. К тому же она находилась в политической изоляции. Даже фашистская Италия присоединилась к Великобритании и Франции, требуя независимости для Австрии. Более того, Советский Союз впервые выразил желание присоединиться к странам-победительницам в Восточном Локарно, чтобы воспрепятствовать продвижению Германии на восток. Осенью Советский Союз стал членом Лиги наций. Надежды на раскол среди великих держав еще более уменьшились, чем в трудный 1934 год. Гитлеру оставалось только произносить проповеди о мире и, продолжая тайно перевожаться, ждать случая. Кроме Рейхстага, у него был еще один способ донести свою мирную пропаганду до внешнего мира. Иностранные корреспонденты, редакторы и издатели постоянно искали возможность взять у него интервью. Среди них были англичанин с моноклем Уорд Прайс. Его газета, лондонская Daily Mail, и ее читатели всегда были к услугам германского диктатора. Так, в августе 1934 года, в очередном интервью, которое Гитлер давал Прайсу вплоть до начала войны, он заявил, что война не вернется, что Германия лучше других знает, какие бедствия она несет, что германские проблемы не могут быть решены военным путем. Осенью он повторил эти высокие слова Жану Гою, лидеру французских ветеранов войны, члену Палаты депутатов, который, в свою очередь, привел их в статье, опубликованной в парижской газете Матен.